условия. Через три минуты вы все должны принять свой нормальный вид. Уверенно, насколько это было возможно в таком взвинченном состоянии, произнесла я. Кролики переглянулись и придвинулись ко мне поближе, а я начала от них пятиться по траве. Заметив это, от стаи отделился еще один белый кролик с зелеными глазами и быстро приблизившись вскочил мне на руки, а я едва не стряхнула его. Так было страшно. А потом до меня дошло. «Эрлиф?» Я заглянула в зеленые глазки. «Это ты?» Кролик кивнул, и я, обняв его, прижала к груди. «Рил, прости меня. Я не хотела, правда?» Подняла я глаза на правителей. «Клянусь, это нечаянно. Я понимаю, что это жалкое оправдание, но я действительно нечаянно перенервничала и потеряла контроль над силами. Потерпите, пожалуйста, я сейчас постараюсь все исправить. Три минуты мы сидели в тишине, гипнотизируя друг друга взглядами. Краем глаза я видела в сторонке домовых, для которых не сработало это стихийное обращение. Ари тоже молча сидела рядом и, кусая губы, смотрела то на меня, то на кроликов. Лекси, Яна и Ильза маячили в отдалении, не решаясь вмешаться в происходящее. А через три минуты абсолютно ничего не произошло. «Филя!» – снова шепотом позвала я фамильяра. «Почему они не принимают свой нормальный вид?» «А я откуда знаю?» Филя тоже шептал, как и я. «Ты же вообще-то...» В истерике была перед тем, как все это случилось. Мы посидели еще пару минут, и снова ничего не произошло. Кролики-правители обменялись многозначительными взглядами и еще придвинулись ко мне, а я... А я в очередной раз осознала, что я никчемное существо и ничего не умею что сил у меня нереальное количество, а управлять я ими совсем не могу. Я смотрела на кроликов и мысленно прощалась с жизнью, потому что прекрасно осознавала, что никто мне этого не простит. Сотрут меня с лица всех четырех миров, как глобальное зло. И даже если я смогу превратить их обратно, что теперь под большим вопросом то никто мне этого не забудет. И что я все испортила, лишила четыре народа правителей, причем правителей хороших. Что, возможно, теперь там начнется грызня за трон и появятся жертвы. Что на меня, скорее всего, теперь пойдут войной четыре народа. И что мужчина, которого я люблю, сейчас сидит у меня на руках в кроличьей шкуре. Думала я над всем этим, а по щекам текли слезы. Я уткнулась лицом в мех Эрлиева и всхлипнула. «Вика, не плачь! Лучше подумай, что делать!» Позвал Филимон. «Не знаю!» Я подняла заплаканное лицо. «Я же попыталась! Это я во всем виновата!» «Я все испортила!» У меня вырвалось рыдание, и я прикусила губу. «Но я не хотела! Клянусь!» Сидящий на моих коленях Эрлиф приподнялся на задние лапки и ткнулся мордочкой мне в лицо, и меня накрыло окончательно. Хей, да где же вас носит, когда вы так нужны?» Выкрикнула я в небо. «Ну, помогите же!» И спрятала лицо в ладонях. Рыдания буквально сотрясли все мое тело, И остановиться я не могла. Сидя на траве, навзрыд, захлебываясь слезами, Я плакала над тем, какая я неудачница, И о том, что натворила. Вокруг раздавались какие-то женские голоса, Что-то говорила Арейна. Селена подошла ближе и тоже пыталась мне что-то сказать, а я от ужаса ситуации рыдала так, как никогда в жизни. Если только в глубоком детстве, когда люди не стесняются слез, не пытаются с ними бороться, а оплакивают свои маленькие горести, как конец света. происходит?» – донесся сквозь мое затуманенное сознание незнакомый женский голос. «Ого! Ну и ну! Это кто же так раскидывался силой?» Голос приблизился, и я подняла глаза. Рядом стояла ослепительно красивая молодая женщина в длинном платье, а за ее спиной переливались прозрачные крылья, как у стрекозы. «Фея? Фея? Вы...» «Фея?» – я вскочила. «Помогите! Пожалуйста, расколдуйте их!» «Какая милая феечка!» – женщина рассматривала меня с любопытством. «А почему без крыльев? Откуда ты взялась такая?» – она улыбнулась. «И такая чумазая и заплаканная!» «Я с земли! Я вам потом расскажу! Вы только расколдуйте их! А я потом вам всё-всё расскажу!» Схлипнула я. «А где твоя волшебная палочка?» Посмотрела она на мои пустые руки. «У меня ее нет. Я так. И это случайно». Я молитвенно сложила руки перед собой. «Верните им нормальный облик, пожалуйста. У меня не получается». «Как забавно!» Фея рассмеялась и отвернулась от меня. «Ну что, зайчики, подходите ближе!» Она пошла мимо выстроившихся в ряд зверюшек, направляя на них маленькую хрустальную палочку, и один за другим кролики превращались обратно в людей, Лерылов, эльфов, демонов. Дошла очередь и до Албрита, Кирина, потом Ренарда, Эрельда, и я бросилась к ним, а Афия пошла дальше. «Ваше Величество, Ваша Светлость, Лорд, Леро, Я по очереди хватала за руки мужчин, а из моих глаз снова потекли слезы. «Умоляю, простите, я не специально, клянусь. Я хотела убежать, перенервничала, но я не желала». Мужчины молчали, приходя в себя, и я поняла, что все. «Финита ля комедия. Никому не интересно, специально я или нет», — натворила дел. «Придется отвечать». Отошла я от них села за стол и, сложив руки на столе, уткнулась в них лицом. Плакать у меня уже не было сил. Что-либо объяснять тоже. Пускай решают, что со мной делать и как наказывать. В голове апатично барахтались мысли. «Интересно, если я сбегу на землю, найдут? Если уеду в другой город или страну, наверное, не смогут. Земных денег, правда, не так, чтобы очень много» но на первые несколько месяцев должно хватить, а там смогу работу найти. Эх, жаль, золото не успею прихватить, да и драгоценности из сейфа. Если делать ноги, то сейчас, прямо отсюда, пока не успели опомниться. Может, хоть фея заступится и заберет меня к себе? Я же как атомная бомба. В состоянии покоя вроде не страшно, но лучше не трогать. А что, если у меня снова сорвет силы? Но как же обидно все бросать. Дом, Тимар, остальные жители замка, ставшие мне уже близкими. Столько сил сюда вложено, столько любви. Хоть Марса с Филий смогу прихватить. Фамильяру шепну по связи, а он пёсика приведет. Тут, судя по шорохам, кто-то подошел к столу и сел напротив. Но я даже не шелохнулась. Истерика отступила но на ее место пришли апатия и упадок сил. Потом снова шорох, и еще кто-то присел рядом и обнял меня за плечи. Вот тут я уже подняла голову и посмотрела. Эрелив, «Рил, ты прости?» Я вздохнула. Я злилась, конечно, но превращать никого не хотела, и уж тем более тебя. Просто хотела сбежать и все бросить. Сил моих больше нет». Совсем не могу я так. Все эти ваши аристократические игры и обязательства не для меня. Я не справляюсь. У тебя весь макияж потек. Он провел пальцами по моей щеке. И ты ужасно лохматая. Да, наверное. Я уныло кивнула. Что мне теперь делать? Раздалось покашливание напротив, и я повернула голову. «Через стол от меня сидели все четыре правителя в весьма задумчивом состоянии». «Это был...» Албрит задумчиво покрутил в руках полную рюмку водки, залпом выпил ее и, осторожно поставив на стол, выдохнул. «Незабываемый опыт. Но, как ни странно, чувствую я теперь себя на удивление хорошо». Кирин, Ренард и как-то резко присмиревший Эрельд. Переглянулись и, не чукаясь тоже хлопнули по рюмке водки. Помолчали. «Думаю», – пробасил Ренард. – «мы все перегнули палку. Не учли менталитет Виктории, а она не рассчитала сил. Не знаю, как вы, а я наказывать ее за превращение не стану. В принципе, такой опыт мне, как демону, показался весьма любопытным. В Мариэле феи не появляются». И это мое первое общение с представительницей волшебного народа. М да, очень познавательно. Хотя повторения не хотелось бы. Он посмотрел на меня, и я вздрогнула. М да уж. Албрит налил себе вторую рюмку и задумчиво на нее уставился. Вообще, именно при мне прошла ее инициация. И уж кто-кто, а я мог бы предугадать, Чем закончится такое давление? Да и знал ведь, что не стоит с феями ссориться, но ведь из лучших побуждений хотел. Хм. Он выпил водку, выдохнул. Я не собираюсь предъявлять вам претензии, Виктория. Примем как факт, что и для нас, и для вас, как феи, тесное сотрудничество в нове и возможной накладки. Но я тоже не стану требовать мер наказания. Внимательно посмотрел на меня повелитель эльфов. «Эльфы умеют учиться на своем опыте, но при условии. Вы тоже научитесь контролировать свои силы. Как я понял, фея прибыла именно по вашему отчаянному призыву». Он перевел взгляд на крылатую женщину, расхаживающую по участку. «Вся беда в том», — заговорил Керин, — что Виктория не выглядит как фея. Внешне она обычный человек, да еще и из мира, обделенного магией. Глядя на нее, забываешь, что в сущности это волшебное существо, а не обычная девушка. Отсюда все произошедшее. Как ты не ожидаешь, что в ответ на твое давление с позиции силы тебя превратят в зайца? В кролика. Обронил Ренард. В кролика меланхолично исправился Кирин. «Феи слишком давно не было в наших мирах. Мы уже и забыли, каково это, когда на твою силу отвечает «сила более мощная». Так что это был полезный урок». Я молчала, не зная, что сказать, и просто ждала, пока к нам подойдет фея-спасительница. «Вика, снова заговорил князь Кирин?» после того, как по примеру короля Албрита выпил вторую рюмку. «По поводу Эролива. Я не имел в виду ничего плохого. Это я надеялся, что у него с вами завяжется роман, а у него были свои мотивы для того, чтобы оставаться здесь. Так что на него не злитесь». «Это правда?» Я повернулась к своему телохранителю. Абсолютное. Тот кивнул и улыбнулся. «Мне действительно... «Нужна только ты!» И я с облегчением уткнулась лицом в его грудь. «В общем, леди Виктория...» Вновь заговорил лорд Ренарт. «Мы не предъявляем вам никаких претензий, так как понимаем, что это все произошло случайно. А вы со своей стороны учитесь полному контролю над своими силами, чтобы подобное больше не повторилось. Ну и не обижайтесь, но до тех пор...» В столицах вам лучше не появляться. Очень уж вы опасны. И не буду скрывать, мы опасаемся за города и жителей. Договорились? Договорились. Я оторвалась от Рила и повернулась к правителям. Вот и хорошо. Демон протянул мне ладонь, и мы обменялись рукопожатием.